Часть вторая. Глава первая. По плоскостям сланцеватости гнейсы можно расколоть на плитообразные фрагменты. Также гнейсы легко расслаиваются при замерзании и оттаивании. Из пены и спастей трехглавого пса выросла ядовитая трава аконит. Если конь, Упадет головой вниз по склону, он не сможет встать. На берегу реки я ставлю караша головой вверх по склону, а потом ложусь в седле, прижимая щекой к жесткой гриве. Я бы свалилась в траву, но боюсь, что потом не смогу забраться обратно. В ушах бухает, голова кружится, и я чувствую себя такой слабой, будто потеряла половину крови. Воспоминания о спуске распадаются на отдельные болезненно-отчетливые кадры. Едва начав, я осознаю, что пройти здесь невозможно. Я хочу вернуться и тут же понимаю, что и обратного пути нет. Стоит Карашу сделать первые шаги, и я вижу то, что не замечала сверху. Раз ступив сюда, развернуться уже нельзя. Тропа шириной в два копыта пробита через свирепый курумник. С обеих сторон, едва не доставая до стремян, громоздятся камни. Я протискиваюсь сквозь балансирующую, вопреки силе тяжести, живую многоголовую массу остроребрых, злобноугольных, ощеренных заточенными гранями камней. Ленчик смог вернуться, вспоминаю я. Ленчик выбрался отсюда. Или на самом деле нет? Если он смог, то я не понимаю, как. Я даже не пытаюсь повернуть. Мои ноги — единственное, что удерживает седло. Я до судорог стискиваю колени. Туго затянутые перед спуском подпруги уехали к карашу подмышки и ослабли. Подфея натянулась так, что сейчас либо соскочит с хвоста, либо лопнет. Я вижу носки своих сапог, рядом с ушами коня. Не полагаясь на глаза, он обнюхивает ненадежную щебенку, низко вытянув морду, и шаткое равновесие становится совсем призрачным. Его разъедает горечь растоптанных лишайников, вонь моего ледяного пота, остросоленный запах караша. Короткий отрезок мохнатой гривы далеко внизу, остальное закрыто, неумолимо, сползающим седлом. Еще чуть-чуть — И оно вместе со мной соскользнет через голову коня. Но до этого не дойдет. Еще раньше мы перевернемся. Я буду лететь. Больше ничего не важно. Никаких забот не решать, не думать, не бояться. Больше никакого страха. Освобождение. Освобождение. Под колено больно давит что-то твердое, лезущее и закончательно съехавшего арчимака. Я откидываюсь назад так далеко, что практически стою на стременах, вытянувшись над пустотой под ногами. Я бы хотела отклониться еще дальше, но некуда. В поясницу упирается туго скрученный коврик, привязанный к задней луке. Я мельком думаю, что это мелочь. Тонкий рулон вспененного пластика... 20 сантиметров мерзко скрипящего комфорта, меня убьет. Караш мелко переступает передними ногами. Каждый шажок в ладонь. Задние копыта едут по щебенке, скользят с пробирающим до костей каменным скрежетом. А потом из тропы выпирает камень, почти скала. И я понимаю, что эту ступень не одолеть. Это конец. И тут Караш просто спрыгивает с нее. Меня швыряет вперед. Я успеваю мысленно увидеть, как лечу в ущелье. Клыки каменного зверя с мокрым хрустом вламываются в тело. Кто придет лизать мою кровь? Я все еще в седле. Как-то смогла выпрямиться и отбросить себя назад. Или караж помог мне. Это чудо. Меня держит только чудо. И это чудо что-то ломает во мне. Я на дне. Река. Караш с грохотом раздвигает бурлящую воду, доходящую ему до брюха. Пузырящиеся волны захлестывают сапоги. Течение кренит коня влево, И я склоняюсь в другую сторону, готовясь падать так, чтобы выше по течению, чтобы не под него. Но Караш, оскальзываясь, подбирается к берегу. Что-то падающее задевает мою ногу, тяжело и глухо ударяется о камень и с плеском исчезает в воде. Рывок наверх, всего несколько метров, но почти вертикальных. Караш одолевает их в несколько диких прыжков и на последнем бьет меня волосатым затылком в лицо. Ах, вот почему так саднет подбородок и скулу. Я потихоньку выпрямляюсь, трогаю лицо, и на пальцах остается липкая влага сукровицы. Будут садины, буду красивая. Смешно. Меня еще мутит, но мушки перед глазами уже не мелькают. Сейчас еще немножко очухаюсь и покурю. Поправлю седло, вылью из сапог воду, наплескавшуюся на бороду, и можно ехать дальше. По поляне скользит плавная тень, и я, заранее улыбаясь, поднимаю голову. Коршун, лунь и но небо надо мной пустое, чистое и непроницаемые. И впервые за много лет я не знаю, что там дальше по тропе. Совсем не знаю. Я вдыхаю невесомый воздух. Только запах горячей хвои и прочный пласт, насыщенный, уходящий в пурпур синевы, над головой не дает ему улетучиться. Я чувствую себя пустой и голой, как младенец. Осталось тринадцать. Никотин отключает тряскую адреналиновую невесомость. Каждая затяжка придавливает меня, как будто выкручивает ручку гравитации. Скоро я настолько прихожу в себя, что могу оглядеться. Вдоль реки строем стоят кедры, но я почти проскочила их линию и передо мной полого поднимается самая яркая поляна, какую я когда-либо видела. Она неоново-оранжевая от жарков, затягивающая, фиолетовая от водосборов, дымчато-лиловая от только зацветающего борца. Поляну рассекает ручей, он совсем маленький, так что воды не видно, но ее путь отмечен бурным потоком солнечно-желтой калужницы. Все это пронзительное, психоделическое, кислотное буйство я видела и раньше, но никогда так насыщенно, так плотно, так совершенно. Кораж дергает за повод с такой силой, что от неожиданности я ныряю ему на шею, едва снова не ободрав лицо. Выпрямляюсь, отдав повод, И не могу поверить глазам и ушам, хотя происходит самое обычное, самое нормальное из всего, что сейчас вообще могло бы случиться. Морда Караша по уши зарыта в траву. Караш дергает головой, длинно фыркает и нетерпеливо ударяет копытом. Караш изо всех сил работает челюстями. Он хрустит так звучно, сочно и смачно, что становится завидно. Караж жрет. Я только и успеваю, что пересечь поляну. Ася сидит на корне растущего у тропы кедра, обхватив колени и уткнувшись в них подбородком. Она, наконец, вылезла из пуховика. Серая с коричневым флиска должна бы превратить Асю в часть пейзажа, но я замечаю ее сразу, как только она появляется в поле зрения, и ничуть не удивляюсь. Не сознавая этого, я высматривала ее с тех пор, как перешла реку. У Аси отрешенный вид человека, готового, если понадобится, просидеть на одном месте часы. Рядом к кусту жимолости длинно привязан суйла. Когда я подъезжаю ближе, он скидывает голову и, увидев Караша, приветственно бухтит. Изо рта у него торчит пучок жарков. «Долго ты?» — говорит Ася, когда я спрыгиваю с коня. А ты прямо заждалась. Я знаю, что так и есть. То, что Ася поджидает меня в самом начале пути, кажется таким же естественным, как обрадованное ворчание коней. Так и должно быть. Тут главное не задумываться, почему, и главное, кому должно. Знала же, что все равно притащишься. Ася медленно выпрямляется, как будто, чтобы выйти из позы эмбриона, ей требуются внутренние усилия. Почесывает предплечье, запустив пальцы под рукав. Теперь, когда тень кедра больше не ребит на ее бледном лице, видно, она недавно плакала. Усевшись на соседний корень, я с наслаждением сдираю промокшие сапоги и отставляю их подальше на солнышко. Вытягиваю ноги во влажных носках под слабый теплый ветер. А чего одна? В голосе Асият, но она прячет покрасневшие глаза. Будешь сама держать и не пущать, или просто последишь, пока Александр за ментами бегает? Да какие уж теперь менты. Ася настороженно щурится, и я отчетливо чувствую, что боса. Правую пятку колет сухая хвоинка. Пространство под кедром усеяно сухими, до серебристости веточками, ломкими, но твердыми. Здесь все колючее, острое, жесткое готовая воткнуться в беззащитную кожу. Если понадобится, я даже вскочить на ноги быстро не смогу. «А как?» — Ася словно балансирует на живом камне, выбирая, куда ступить. «И что ты собираешься делать?» Она сверлит меня взглядом, но я не могу ей ответить. «Как его звали?» — спрашиваю, чтобы прервать молчание. «Паночка», — злобно отвечает Ася. Пусть черти его хоронят. Как хочешь, я пожимаю плечами. Кстати, он был довольно тяжелый. А хоронит его Санька. Прямо сейчас. Караж дергает меня за руку, ныряя мордой в траву. И я отпускаю повод подлиннее. «Вы здесь все с приветом, да?» Помолчав, спрашивает Ася. Илья говорит, нормальные люди в тайге не работают. «Слушай, ты хоть понимаешь, что пугаешь меня», — раздраженно говорит Ася. Я хмыкаю. «А тех, кто тебя пугает, ты лупишь булыжником по голове. Это мне надо тебя бояться». «Ты не знаешь, как все было», — буркает Ася, глядя себе под ноги. Ее плечи лезут вверх, как будто она снова хочет сжаться в комок. «Нет, знаю». Я вздыхаю. Ты ударила его спереди, снизу вверх но он упал лицом вперед. Ася, наконец, смотрит на меня, напряженно задрав брови. Значит, либо он топтался, хватался за рану, все такое. Но руки у него остались чистыми, кровь только на голове и земле. Значит, он не успел даже схватиться за голову. Таким сильным был удар. Ася, прикусив губу, мотает головой. Такой удар должен был отшвырнуть его назад, на спину. Но этого не случилось. Значит, была инерция. Он бросился на тебя, да? Ася пожимает плечами. Конечно, он мог рвануть к тебе в последний момент, когда уже понял, что ты ударишь, чтобы отобрать камень. Нет. Нет, киваю я. Там были отпечатки твоей руки и колени в земле. Ты упала. Тут тебе камень подвернулся. Самозащита, да? Невесело усмехается Ася. Не осуждаешь меня? Могла бы заорать?» Не могла, рассеянно бросает она. Похоже, ее не слишком тревожит ни убийство, ни его последствия. Ее волнует что-то совсем другое. Беда в том, что меня тоже. Ася снова сутулится, обхватывает колени. Мрачно спрашивает. «Что у тебя с лицом?» Я прикасаюсь к горящему подбородку, и на пальцах остается липкая влага. Караш неудачно головой мотнул. Небрежно говорю я, но тело вспоминает тот последний рывок, и я вздрагиваю. Короткая судорога, воспоминание заставляет на мгновение снова напрячь все мышцы. Ася слабо, почти застенчиво улыбается. «Там жуткий спуск, правда?» «Спуск дикий», с готовностью киваю я. Не представляю, как ты там прошла. Даже пешком. Я спускалась верхом. Она тихонько качает головой. Она все еще улыбается, но уже сквозь меня, и глаза раскрываются шире. Ее снова захлестывает пережитое. Не догадалась, что надо слезть, а потом ее улыбка кривится и начинает дрожать. Ну и страху-то, наверное, натерпелась. Она резко мотает головой и вдруг принимается сбивчиво тараторить, как будто мои слова разрушили какой-то запрет, и она боится, что он вернется. Натерпелась, да, но подумаешь, страх. Ну да, там высоко опасно, но дело ведь не в том, правильно? Это бы, наверное, уже прошло. Тут другое, я не знаю, где я. Ее губы дрожат. Я имею в виду, не как раньше, заблудилась. Ну и ладно, так и хотела. Я по-другому не знаю. По-настоящему. Перестала после того, как слезла сюда. Со мной что-то случилось. Зачем только... Она закрывает лицо и отчаянно трет глаза. Мне здесь не нравится. Я дура. Я себя сюда загнала, но я не хочу здесь быть. Здесь красиво, но мне здесь не нравится. Понимаешь? Наверное, да, осторожно говорю я. Все еще боюсь спугнуть. «Обратно там нельзя, да?» — тихо спрашивает Ася. «Да, я сама поняла, что нельзя». «Наверное, можно найти обход?» Я замолкаю, осознав, что годами любовалась именно этими местами. В те редкие моменты, когда сходились... И маршрут, и погода, и напарник соглашался сделать неудобный крюк и заехать на ту единственную точку, с которой все видно особенно хорошо. Где-то впереди, невидимый за подъемом, стоял хребет, собранный из треугольных пиков, абстрактная полосатая цепь, видимая с любой высокой точки. Редко кто рассматривал ближе это нагромождение вершин, крутых лагов, скал, поздних снежников — синих капель озер у подножий. Дикое, буйствующее пространство. Вряд ли хоть кто-то смотрел на него, как на место, в которое можно пойти. Я только любовалась им, совершенно недостижимым. Не то, чтобы не мечтала. Конечно, мечтала. Просто даже не допускала, что может сбыться. Я вспоминаю и прикидываю. Мысленно расчленяю цельные и прекрасные на практичные элементы, годные к употреблению. Надо будет как-то выбраться на перевал, говорю я. По нему пройти дальше, в сторону Карлыбаша, а там взгляд Аси теряет фокус, и я машу рукой. Неважно. Дня-два уйдет, чтобы выбраться, может три, как повезет. мы в лабиринте и вход. Только что заперли. Чтобы выйти, надо пройти все. «Я понимаю», — кивает Ася. Неохотно спрашивает. «Ты поможешь мне?» «Ну, конечно», — быстро отвечаю я. «Хорошо, что она на меня не смотрит». «Ну что?» Ася подтягивает Сулу поближе, и тот упирается, торопясь ухватить еще пару пучков. Она издает неловкий смешок. «Сама не верю, что это говорю. Поехали?» Я обуваюсь и неуверенно поднимаюсь на ноги, чувствуя, что-то забыла. Оглядываю подножие кедра, высматриваю оставленные вещи, но не вижу ничего, кроме корней и небольшого плоского камня, едва выступающего из хвои. Маркеры так и лежат в кармане. «Подожди минут пять», — говорю я. Рисовать я толком не умею, а то, что хочу сделать — Намного сложнее обычного, и пять минут превращаются во все двадцать. Я ползаю вокруг камня на четвереньках, высунув кончик языка, чаще прицеливаясь маркером, чем проводя реальную линию, но, в конце концов, кажется, справляюсь. На камне оскаливается многоголовый медведь. Тот, кто видит его, смотрит сверху. Тот, кто видит его, понимает, что все эти клыки — для него. И все эти раскрытые пасти ждут его падения. Я торопливо обвожу его скобками и точками и выкладываю камень на тропу. Ничего себе, говорит Ася, когда я убираю маркеры. Это что-то значит? Нет. Что вижу, о том пою, да? без улыбки спрашивает Ася и снова подтаскивает к себе суйлу.